Это будет зависеть от ребенка. Я смотрю на него, щурясь от солнца. Иногда мне кажется, что ты, в сущности, даже циничнее меня. Я дольше живу, Франсуа. Ты представляешь, каким он будет, этот ребенок? Каким вырастет, таким и будет. Тебя это не интересует. Тебя интересует отец. Я угадал? Я вздыхаю, расплачиваюсь по счету и отрадно и тяжко сознавать, что тебя понимает человек, совсем на тебя не похожий. За этим пониманием усилие воли, желание идти навстречу, доброта. Но в глубине души Жак знает, что я одинок, и это лишь облегчает стоящую передо мной задачу. Восьмое. Это необыкновенный ребенок. Смотри-ка, три дня от роду, улыбается... Единственное, на этом кладбище улыбается, знает, что ты жива, что ты нас видишь. Странная мы парочка, правда? Я в маске безутешного вдовца, хотя твой живой облик заливает мое сердце волнами любви. И он, совсем крошечный, в коляске, окруженный твоими шокированными сослуживцами, которые глядят на него так, будто вот-вот он и на солнце. Да-да, я тут такого наслушался». «Разве можно таскать с собой трехдневного младенца? Тем более на кладбище». «Это продавщица из твоей секции», — сказала. «Жузи». Она напрашивалась, крестная. «Думает, так ей легче будет занять пост заведующей вместо тебя?» «Ты здесь, я это чувствую, любимая». «Да, ты права. Солнце припекает малышу головку. Я поднимаю вверх коляски». «А ты видела, как хорошо я справился с бутылочками?» «Не в обиду тебе». Я ведь гораздо больше твоего знал о материнстве. Скажи, что это такое смерть? Ты покинула свое тело и видишь нас с высоты, поверх деревьев, или глядишь теперь на все моими глазами? Я готов поверить чему угодно, ты же знаешь, только скажи. Впрочем, не буду тебя утомлять. Ты еще должна привыкнуть, освоиться, адаптироваться к разнице во времени и прочее, и прочее. Ничего, у нас вся жизнь впереди». «Только один вопрос. Ты встретила там Сильвию?» «Теперь, когда обе мои возлюбленные на небесах, мне странным образом кажется, что я очистился. Ты понимаешь, о чем я?» «Не будет уже ни ревности, ни нужды что-то делить, ни объяснений. Я храню вас обеих в себе, а вы оберегаете меня свыше. И главное — его, нашего Адриэна. Возможно, мне было суждено остаться одному» чтобы служить кому-то, служить ему. Две женщины ненадолго встретились мне в жизни и ушли навсегда, оставив свои дары, страстное увлечение скульптурой и маленького ребенка. Я стану большим художником, я стану настоящим отцом. Обещаю, Адриена, ласковая моя, моя жена, моя мечта воплоти, целую тебя, пора пожимать руки». Мимо тянется череда скорбящих. Магазин в полном составе, панамат-племянник во главе процессии, с похоронной миной, но дело тут не в тебе, дорогая. Как говорят, наш универмаг купил из всех гипермаркетов, и он получил колоссальную сумму за акции, которой поклялся старая мадемуазель у ее смертного адра никогда не продавать. Вот и делает вид, будто его облапошили, надеется на сочувствие тех, кому теперь грозит сокращение». «Примите мои соболезнования, месье Шавру». Он наклоняет голову еще ниже, крепко сдавливает мою руку. «Не могли бы вы зайти сегодня ко мне в кабинет часа в два? Вопрос важный». «Я уволен?» Он испуганно таращит глаза, понижает голос. «Зачем говорить об этом здесь?» «Пусть так, почему нет?» «Значит, ты хочешь, Адриена, чтобы я зарабатывал на жизнь скульптурой?» «Я избавляюсь от племянника». Чтобы высвободить руку, приходится махнуть ей в сторону выхода. Следом приближается мэр. Я его и не заметил. Черный плащ — это при тридцати-то градусах в тени. Преувеличенная скорбь. Я ищу глазами фотографов. Он долго жмет мне руку, глядит в глаза, брови нахмурены, рот приоткрыт. — Какая потеря, какое горе! — говорит он. — Поверьте, я искренне вам сочувствую. Вы, кажется, скульптор? Я вздрагиваю. Адриена, неужели ты? Как-то уж слишком быстро. Не думал, что потустороннее влияние может действовать настолько молниеносно. Как вам сказать? Леплю на досуге. Да-да, спохватывается месье гаран дар -си. Вот именно, простите. А вы не согласились бы? Хотя место и время, конечно, не совсем. Он не договаривает... Ищет слова, слегка прищелкивая языком. «Я бы ему помог, но не соглашаться же заранее, не зная точно, чего он от меня хочет». За его спиной, навострив уши, смиренно ждут соболезнующие. «Я вторю». «Да, место и время не совсем». «Безусловно. Какая жара. Вы не согласились бы вылепить мой бюст?» «Я молчу, обдумывая услышанное. Может быть, я сплю?» или перегрелся, ваш бюст, заказ будет от муниципалитета, за ним, разумеется, последуют и другие, потом устроим выставку, сначала местную, вы ведь уроженец Бурга, потом на региональном, а может и национальном уровне, депутату, сами понимаете, часто приходится перерезать красную ленточку, о вашем таланте я наслышан, зайдите ко мне. Он как будто проговаривает заученный текст, «Адриэнна, я предупреждал. Я готов поверить во что угодно. Но ты слишком ретиво за меня взялась. От кого?» «Простите? Я спросил только, от кого вы наслышаны, что я леплю, господин мэр? Об этом никто не знает». Его нос морщится, уголки рта ползут вниз, а подбородок немного задирается. Он смотрит через мое левое плечо вверх, что-то ищет глазами в небе, Потом важно кивает. Хорошо, договорились. Обнаружив, что так и не выпустил мою руку, мэр еще раз пожимает ее и отходит, кивнув ожидающим ожидающем очереди. Потом склоняется над коляской, ловит длинными белыми пальцами крошечные пальчики Адриена, сжимает их и тихонько покачивает его ручку. То ли выражает соболезнования, то ли играет. И, перекрестившись над могилой, и идет к своему телохранителю, коротающему время в тени».